Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Роджер Фишер, Уильям Юрий и Брюс Паттон Переговоры без поражения Гарвардский метод Читает Виктор Попов Предисловие За последние 10 лет интерес к искусству ведения переговоров в профессиональных и академических кругах значительно вырос. Опубликованы новые теоретические работы, проведены исследования и многочисленные эксперименты. 10 лет назад очень немногие юридические колледжи и факультеты предлагали курс по искусству ведения переговоров. Сейчас же он входит в обязательную программу обучения. В университетах открываются специальные факультеты, посвященные искусству ведения переговоров. Консультационные фирмы делают то же самое в корпоративном мире. Несмотря на то, что ситуация в мире постоянно меняется, идеи, изложенные в нашей аудиокниге, остаются незыблемыми и постоянными. Они прошли проверку временем, получили широкое признание и зачастую являются той основой, от которой отталкиваются авторы других книг. Мы надеемся, что наши ответы на 10 вопросов о том, как всегда слышать «да», будут полезными и заинтересуют вас. Мы разделили вопросы на несколько групп. К первой относятся вопросы о значении и рамках принципиальных переговоров. Речь идет о вопросах практических, а не моральных. Ко второй мы отнесли переговоры с людьми, не желающими идти на уступки, исповедующими другую систему ценностей и придерживающимися иной системы ведения переговоров. К третьей относятся вопросы, связанные с тактикой, где проводить переговоры, кто должен вносить первое предложение, как перейти от перечисления вариантов к принятию обязательств. И к четвертой группе мы отнесли вопросы, связанные с ролью влияния власти в ходе переговорного процесса.